Шоколадный пирожок. Рецепт Александра Андроповой. Вам понадобится: для теста: 50 г размягчённого сливочного масла, 150 г сахара, 2 яйца, 125 г муки, 50 г порошка какао, 3 столовых ложки молока, 2 чайных ложки разрыхлителя. Для глазури: 6 столовых ложек сметаны, 2 столовых ложки какао. 3 столовых ложки сахара, 3 столовых ложки апельсинового сока. Способ приготовления. Взбейте масло с сахаром до однородной консистенции. Добавьте яйца, опять взбейте. Смешайте муку, какао, разрыхлитель, всё просейте, добавьте в масляную смесь, влейте молоко, взбейте. Тесто должно получиться как очень густая сметана. Вылейте тесто в смазанную маслом кастрюльку мультиварки. Включите режим выпечка на 50 минут. Как только прозвучит сигнал, откройте крышку, остудите минут 20, затем вынимайте. Ещё тёплый пирог залейте толстым слоем глазури. Все ингредиенты нужно перемешать, поставить в микроволновку на 2 минуты. Пирог получается в меру влажным и очень пористым.